Студия «Медиакнига» представляет Александр Николаевич Островский Доходное место Читает артист Сергей Горбунов Комедия в пяти действиях Действие первое Действующие лица Аристарх Владимирович Вышневский Одрехлевший старик с признаками подагры Анна Павловна, жена его, молодая женщина. Василий Николаевич Жадов, молодой человек, племянник его. Аким Акимыч Юсов, старый чиновник, служащий под начальством Вышневского. Анисим Панфилович Белогубов, молодой чиновник, подчиненный Юсову. Антон, человек в доме Вышневского, мальчик. Большая зала в доме Вышневского, богато меблированная. Налево дверь в кабинет Вышневского, направо в комнаты Анны Павловны. По обе стороны на стенах, по зеркалу и под ними столики. Прямо входная дверь. Явление первое. Вышневский в байковом сюртуке и без парика –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 Звонит. Вашневский поднимается. Входит Антон из кабинета. «Одеваться Аристарху Владимировичу!» Антон. «Пожалуйста, готово-с!» Уходит в кабинет. Вашневский идет за ним. Вашневский в дверях. «Змея! Змея!» Уходит. Явление второе. Вашневская одна сидит несколько времени задумавшись.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 Юсов поправляется перед зеркалом. Антон в дверях. «Пожалуйста!» Юсов уходит. Белогубов входит, вынимает из кармана гребенку и причесывается. «Что, Аким Акимыч, здесь?» Антон. «Сейчас прошли в кабинет!» Белогубов. «А сами-то как сегодня? Ласковос?» Антон. «Не знаю!» Уходит. Белогубов стоит у стола подле зеркала.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 Белогубов, «Мне, Аким Акимыч, только бы обратили внимание!» Юсуф строго «Ты что, шутишь этим, что ли?» «Белогубов, как можно-с!» Юсуф «Обратили внимание!» Ха, «Легко сказать! Чего еще нужно чиновнику? Чего он еще желать может?» Дас. Юсов, «Э, да Юсуф «Обратили на тебя внимание! Ну, ты и человек!» «Дышишь!» «А не обратили!» «Что ты?» — Белогубов. «Ну, что уж с...» — Червь. «Черфь!» — Белогубов. «Я, кажется, Аким Акимыч, стараюсь...» — Юсеф. «Ты?» — смотрит на него. «Ты у меня на хорошем замечании...» — Белогубов. «Я, Аким Акимыч, даже в пище себя отказываю, чтобы быть чисто одетым. Чисто одетый чиновник ведь всегда на виду у начальства с... Вот, извольте посмотреть...» «Как талия?» — поворачивается. Юсуф. «Постой!» — оглядывает его и нюхает табак. «Талия? Хорошо. Э, да, еще, Белогубов. Смотри, пограмотней!» Белогубов. «Вот правописание-то я, Аким Акимч, плохо-с! Так что, поверите ли, самому обидно!» Юсуф. «Экка важность правописания! Не все вдруг! Привыкнешь!»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 «Ну, вот ему и сказали, другу милому, поди-ка, поживи своим разумом на десять целковых в месяц, а вось поумнее будешь». Белогубов. «Вот глупость-то до чего доводится, Аким Кимч. Кажется, то есть... Господи, этакое счастье. Поминутно должен Бога благодарить. Ведь так, я говорю, Аким Кимч, должен он Бога благодарить. Юсуф. «Еще бы!»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 «Как вместо родственника с...» — Юсов. «А об месте я доложу. Мы подумаем...» — Белогубов. «Мне бы уж это место на всю жизнь с... Я хоть подписку дам, потому что выше я не могу с... Мне не по способностям...» — входит Жадов. Явление четвертое. Те же и Жадов. Жадов. «Что, дядюшка занят?» — Юсов. «Занят.» — Жадов.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 Юсов Белогубову. «Каков?» Белогубов громко. «Не стоит внимания разговаривать-то. Только вам на старости лет себя беспокоить. Прощайтесь!» — уходит. Явление пятое. Жадов и Юсов. Юсов про себя. «Ха-ха-ха! Жили-жили, да, слава богу, дожили!» «Мальчишки стали нос поднимать!» — Жадов оглядывается. «Что вы там ворчите?»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 «Надоел». Юсов, «Боже мой! Боже мой! Ни стыда, ни совести. У другого еще и губы не обсохли, а уж амбиции показывает. Кто я? Не тронь меня!» Входит Антон. Антон Юсуфу. «Пожалуйте к барину». Юсов уходит в кабинет. Жадов. «Скажи Анне Павловне, что я хочу их видеть». Антон. «Слушаюсь». Уходит. Явление шестое. Жадов, один. «Что этот старый хрыч разворчался? Что я ему сделал? Университетский, говорит, терпеть не могу. Да разве я виноват? Вот и служи под эдаким начальством. Впрочем, что же он мне сделает, коли я буду вести себя хорошо? А вот как вакансия откроется, так, пожалуй, местом и обойдут». От них станется. Вышневская входит. Явление седьмое. Жадов и Вышневская. Вышневская. Здравствуйте, Василий Николаевич. Жадов. Ах, тетенька, здравствуйте. Целует у ней руку. Я вам новость скажу. Вышневская. Садитесь. Садятся. Что за новость, Жадов? Я жениться хочу. Вышневская.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 «Не то заговоришь!» «Ну, вот я и хочу пожить, да еще не один, а с молодой женою!» Вашневская, вздыхая, «Да, позавидуешь женщинам, которых любят такие люди, как вы!» Жадов целую руку, «Уж как я буду трудиться, тетушка! Большего, вероятно, жена от меня не потребует!»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 Только надобно ее поскорее вырвать из семейства, пока не успели ее испортить пошлым воспитанием А как сделают ее барышней в полном смысле этого слова, тогда уж поздно Ушневская. не смею сомневаться и не хочу вас разочаровывать Было бы неблагородно с моей стороны охлаждать вас на первых порах «Давайте больше воли вашему сердцу, пока оно еще не зачерствело. Не бойтесь бедности, Бог вас благословит. Поверьте, что никто так не пожелает вам счастья, как я». Жадов «Я всегда был в этом уверен, тетушка». Вушневская «Одно меня беспокоит — ваша нетерпимость. Вы постоянно наживаете себе врагов». Жадов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 «Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди обыкновенно говорят, «Я не хочу богатства. Я беден, но благороден». Юсов. «Медоточивая уста». «Вушневский». «Благородная бедность. Хороша только на театре. А попробуй перенести ее в жизни. Это, мой друг, не так легко и приятно, как нам кажется».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 «Но уж, наверное, она образована и поет под расстроенное фортепиано. С милым рай и в шалаше!» Жадов. «Да, она бедная девушка», Вашнявский. «И прекрасно, Юсов. для размножения нищекс!» Жадов. «Аким Акимч, не оскорбляйте меня, я вам не давал на это никакого права!» — Дядюшка, брак — дело великое, и я думаю, что каждый в этом деле должен следовать собственному внушению, — Вушневский. — Сделай милость. Тебе никто и не мешает. Только подумал ли ты вот об чем? — Ты, конечно, любишь свою невесту, — Жадов. — Разумеется, люблю, — Вушневский. — Что же ты готовишь для нее? Какие радости в жизни? Нищету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 «А шляпок и салопов у нее все-таки не будет!» «Вышневская». «В его летающую любовь не покупают!» «Жадов». «Тетушка говорит правду!» «Вышневский». «Я согласен. Покупать любовь тебе нет надобности. Но вознаградить ее, отплатить за любовь, обязан всякий. Иначе самая бескорыстная любовь остынет!»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 Какая мать усомнится выдать дочь таким образом даже против ее воли, считая слезы своей дочери за глупость, за ребячество и благодаря Богу, что он послал ее Машеньке или Аннушке, такое счастье? Каждая мать наперед уверена, что дочь будет потом благодарить ее». Да и для собственного спокойствия, которое тоже что-нибудь стоит Муж должен обеспечить жену совершенно в материальном отношении Тогда даже, даже если жена и не слишком счастлива Так не имеет права, не смеет жаловаться с жаром Женщине, взятой из бедности и окруженной попечениями и роскошью Кто же поверит, что она несчастлива?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 Есть, конечно, исключения, но мудрено, чтобы на твою долю выпало это исключение Для этого надо пожить, поискать, а не влюбляться, как ты, в первую встречную Послушай, я с тобой буду говорить как родственник, потому что мне жаль тебя Что ты в самом деле о себе думаешь? Как ты будешь жить с женой без средств? Жадов, я буду жить трудом? «Я надеюсь, что спокойствие совести может заменить для меня земное благо», — Ушневский. «Труда твоего мало будет для поддержки семейства. Места хорошего ты не получишь, потому что ты со своим глупым характером не сумеешь ни одного начальника расположить в свою пользу, а скорее вооружишь. Спокойствие совести тоже не спасет тебя от голоду. Вот видишь, мой друг...» «В обществе заметно распространяется роскошь, а ваши спартанские добродетели не живут вместе с роскошью. Мне твоя мать поручила заботиться о тебе, и я обязан для тебя сделать все, что могу. Вот что я тебе советую в последний раз. Укроти немного свой характер. Брось завиральные идеи. Брось. Глуповедь». «Служи, как служат все порядочные люди, то есть гляди на жизнь и на службу практически. Тогда я могу тебе помочь и советом, и деньгами, и протекцией. Ты уж не маленький, жениться собираешься». Жадов. «Никогда!» Вышневский. «Как это громко! Никогда! И как это глупо вместе с тем!» «Я так думаю, что ты возьмешься за ум. Я довольно видел таких примеров. Только смотри, не опоздай. Теперь у тебя есть случаи покровительства, а тогда может не быть. Ты испортишь карьеру, товарищи твои уйдут вперед. Трудно будет тебе начинать опять сначала. Я говорю тебе как чиновник», — Жадов. «Никогда, никогда», — Вышневский. «Ну, так живи, как знаешь. Без поддержки. На меня уж не надейся. Мне надоело и говорить-то с тобой, Жадов. Боже мой, поддержка будет для меня в общественном мнении, Вышневский. Да, дожидайся. У нас общественного мнения нет, мой друг, и быть не может. В том смысле, в каком ты понимаешь. Вот тебе общественное мнение. Не пойман, не вор». «Какое дело обществу, на какие доходы ты живешь? Лишь бы ты жил прилично и вел себя как следует порядочному человеку. Ну а если ты будешь ходить без сапог и читать всем мораль, так уж извини, если тебя не примут в порядочных домах и будут говорить о тебе как о пустом человеке. Я служил в губернских городах. Там короче знают друг друга, чем в столицах». Знают, что каждый имеет, чем живет, следовательно, легче может составить общественное мнение. Нет, люди везде люди. И там смеялись при мне над одним чиновником, который жил только на жалование с большой семьей, и говорили по городу, что он сам себе шьет сертуки. И там весь город уважал первейшего взяточника за то, что он жил открыто, и у него по два раза в неделю бывали вечера. Жадов. Неужели это правда? Вышневский. Поживи, так узнаешь. Пойдем, Аким Акимч, встает. Жадов. Дядюшка. Вышневский. Что такое? Жадов. Я получаю очень мало жалования, мне нечем жить. «Теперь есть вакансия, позвольте мне занять ее, я женюсь», — Вушневский «Ха, для этого места мне нужно не женатого, а способного человека «Я не могу по совести дать тебе больше жалования, во-первых, ты его не стоишь «А во-вторых, ты мой родственник, сочтут лицеприятием», — Жадов «Как вам угодно, буду жить на те средства, какие имею» Вышневский. «Да, вот еще, мой милый, скажу тебе один раз навсегда. Мне твой разговор не нравится, выражения твои резки и непочтительны, и я не вижу никакой надобности для тебя расстраиваться. Не думай, чтобы я считал твои мнения оскорбительными, это слишком много чести для тебя. Я просто считаю их глупыми». И потому все мои отношения к тебе, кроме начальнических, ты можешь считать совершенно конченными. Жадов. Так я лучше перейду в другое место, Вышневский. Сделай милость, уходит. Явление десятое. Жадов и Юсов. Юсов, смотря ему в глаза. Ха-ха-ха-ха-ха! Жадов, чему вы смеетесь? Юсов, «Ха-ха-ха! Да как же не смеяться-то? С кем вы спорите? Ха-ха-ха-ха! Да на что это похоже?» Жадов. «Что же тут смешного?» Юсов. «Что ж, дядюшка-то, глупее вас, а? Глупее? Меньше вас понимает в жизни? Да ведь это курам на смех! Ведь этак вы когда-нибудь уморите со смеху!»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 «А вы спорите? Ведь это комедия! Ей-богу, комедия! Ха-ха-ха! Вот вас, дядюшка-то, и отделали! Хе-хе-хе! Да еще мало! То ли бы следовало! Будь я на его месте!» — делает строгую гримасу и уходит в кабинет. Явление одиннадцатое. Жадов один, подумав. «Да, разговаривайте. Не верю я вам!»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 Вы теперь всего достигли и знатности, и денег вам некому завидовать. Вы завидуете только нам, людям с чистой совестью, с душевным спокойствием. Этого вы не купите ни за какие деньги. Рассказывайте, что хотите, а все-таки я женюсь и буду жить счастливо. Уходит. Вашневский Юсов выходит из кабинета. Явление 12. Юсов. И Вышневский. «На ком он женится?» Юсуф. «На Кукушкиной. Дочь вдовы коллежского асессора». Вышневский. «Ты знаком с ней?» Юсуф. «Так-с, с мужем был знаком. Белогубов на другой сестре жениться хочет». Вышневский. «Ну, Белогубов — другое дело». «Во всяком случае, ты к ней съезди, растолкуй ей, чтобы она не губила своей дочери, не отдавала за этого дурака!» Кивает головой и уходит. Явление тринадцатое. Юсов 1 «Что это за время такое? Что теперь на свете делается, глазам своим не поверишь? Как жить на свете? Мальчишки стали разговаривать!»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 уходит. Действие второе. Действующие лица. Филисата Герасимовна Кукушкина, вдова коллежского асессора. Юленька, Полина, ее дочери. Аким Акимч Юсов. Василий Николаевич Жадов. Анисим Панфилч Белогубов. Стеша, горничная девушка. Комната в доме Кукушкиной, обыкновенная гостиная в небогатых домах. Посредине дверь и налево дверь. Явление первое. Юленька, Полина стоят перед зеркалом, и Стеша со щеткой и крылом в руках. Стеша. «Ну вот, мои барышни, и готовы. Хоть сейчас, женихи, наезжайте, как на выставку выставлены. Первый сорт».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 Вот уж правду, барышни говорите. Полина. Другие девушки плачут, Юленька, как замуж идут. Как же это с домом расстаться? Каждый уголок оплачут. А мы с тобой хоть за три-девять земель сейчас, хоть бы какой-нибудь змей Горыныч унес. Смеется. Стеша. Вот, не сотри я здесь, так будет на орехи. А кто тут увидит, кому нужно? Стирает под зеркалом.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 Полина. «Ну уж, Юленька, вот сейчас голову хоть на отсечение, ничего не понимаю, что он говорит. Сожмет руку так крепко и начнет говорить, и начнет. чему ты меня учить хочет». Юленька. «Чему же?» Полина. «Уж право, Юленька, не знаю. Что-то очень мудрено. Погоди, может быть, вспомню. Э, только как бы не засмеяться, слова такие смешные. Постой». «Постой!» — вспомнила, передразнивая. «Какое назначение женщины в обществе?» «Про какие-то еще гражданские добродетели говорил?» «Я уж и не знаю, что это такое. Нас ведь этого не учили». «Юленька». «Нет, не учили». «Полина». «Он, должно быть, в тех книгах читал, которые нам не давали. Помнишь, в пансионе?» «Да, мы, правда, никакие не читали». «Юленька».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 Теперь еще мне жениться не время с, а вот как столоначальником сделают, тогда женюсь. Я у него спрашивала, а что такое столоначальник? Это, говорит, первый сортс. Должно быть что-нибудь хорошее. Я, говорит, хоть и необразованный человек, да у меня много дел с купцами. Так я вам буду из города шелковые и разные материи возить, и насчет провианту все будет. Что ж.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 А коли холостой — сукна, трико, у кого лошади, тому овса или сена. А то так и деньгами. Прошлый раз Белогубов был в жилетке, помнишь, такая пестрая. Это ему купец подарил. Он мне сам сказывал. Полина. Все-таки надобно спросить, есть ли у Жадова знакомые купцы. Входит Кукушкина. Явление второе. Те же и Кукушкина. Кукушкина. «Как себя не похвалить? У меня чистота, у меня порядок, у меня все в струне!» — садится. «А это что?» — указывает горничный под диван. Стеша, да помилуйте, сил моих не хватает, всю поясницу разломила!» Кукушкина, «Как ты смеешь, мерзкая, так разговаривать? Ты за что жалование получаешь? У меня чистота!» «У меня порядок, у меня по ниточке ходи!» Горничная подметает и уходит. «Юленька!» Юленька встает. «Я с вами хочу говорить!» «Юленька!» «Что вам угодно, маменька?» Кукушкина. «Вы знаете, сударыня, что у меня ни за мной, ни передо мной ничего нет!» «Юленька!» «Знаю, маменька!» Кукушкина. «Пора знать, сударыня!» Доходов у меня нет ниоткуда, одна пенсия Своди концы с концами, как знаешь Я себе во всем отказываю Поворачиваюсь, как вор на ярмарке А я еще не старая женщина, могу партию найти Понимаете вы это? Юленька Понимаюсь Кукушкина Я вам делаю модные платья и разные безделушки А для себя перекрашиваю да перекраиваю из старого «Не думаете ли вы, что я наряжаю вас для вашего удовольствия, для фронтовства?» «Так ошибаетесь. Все это делается для того, чтобы выдать вас замуж, с рук сбыть. По моему состоянию я вас могла бы только в ситцевых да в затрапезных платьях водить. Если не хотите или не умеете себе жениха найти, так и будет». «Я для вас обрывать да обрезывать себя понапрасну не намерена!» «Полина, мы, маменька, давно это слышали. Вы скажите, в чем дело?» «Кукушкина, ты молчи! Не с тобой, говорят!» «Тебе за глупость Бог счастье дал, так ты и молчи!» Кобы не дурак этот Жадов, так бы тебе век горе мыкать в девках сидеть за твое легкомыслие!» «Кто из умных-то тебя возьмет? Кому надо?» «Хвастаться тебе нечем. Тут твоего ума ни на волос не было. Уж нельзя сказать, что ты его приворожила. Сам набежал, сам в петлю лезет. Никто его не тянул. А Юленька, девушка умная, должна своим умом себе счастье составить. Позвольте узнать, будет от вашего белогубого толк или нет. Юленька, я маменька, не знаю. Кукушкина, кто же знает?» «Вам известно, сударыня, что я посторонних молодых людей в доме не принимаю. Я принимаю только женихов или тех, которые могут быть женихами. У меня, коли маломальский похож на жениха, милости просим, дом открыт. А как завилял хвостом, так и поворот от ворот. Нам таких не надобно. Я свою репутацию берегу, да и вашу также». «Юленька, что же, маменька, мне делать?» Кукушкина, делать то, что приказано. Вы помните одно, что вам в девках оставаться нельзя. Вы должны будете в кухне жить. Юленька, я, маменька, делала все, что вы приказывали. Кукушкина, что ж вы делали? Извольте говорить, я буду слушать вас. Юленька, когда он пришел к нам во второй раз, помните, еще вы его насильно привели, я сделала ему глазки. Кукушкина. «Ну, а он что?» Юленька. «А, он как-то странно сжимал губы, облизывался. Мне кажется, он так глуп, что ничего не понял. Нынче всякий гимназист ловчее его». Кукушкина. «Уж я там ваших наук не знаю, а вижу, что он почтителен и есть в нем эдакое какое-то приятное искательство к начальству. Значит, он пойдет далеко. Я это сразу поняла». «Юленька, когда он был у нас в третий раз, помните, в пятницу, я ему стихи читала любовные. Он тоже, кажется, ничего не понял. А уж в четвертый раз я ему записку написала». «Кукушкина, что же он?» «Юленька, он пришел и говорит, моё сердце никогда от вас не отвращалось, а всегда было, есть и будет». Полина хохочет, Кукушкина, грозя ей пальцем. «Что ж дальше?» «Юленька, говорит, как только получу место столоначальника, так буду у вашей маменьки слезно просить руки вашей, Кукушкина. А скоро он получит, Юленька?» «Говорит, что скоро, Кукушкина. Поди, Юленька, поцелуй меня, — Целуют ее. Выйти замуж, мой друг, для девушки — великое дело. Вы это после поймете. Я ведь мать, и мать строгая». «С женихом что хочешь делай. Я сквозь пальцы буду смотреть. Я молчу, мой друг, молчу». «А уж с посторонним? Нет, шалишь, не позволю». «Поди, Юленька, сядь на свое место». Юленька садится. «А выйдите, дети, замуж, вот вам мой совет. Мужьям по не давайте. Так их поминутно и точите, чтобы деньги добывали». А то обленятся, потом сами плакать будете Много бы надо было наставлений сделать Но вам теперь, девушкам, еще всего сказать нельзя Коли случится что, приезжайте прямо ко мне У меня всегда для вас прием, никогда запрету нет Все средства я знаю И всякий совет могу дать даже и по докторской части Полина Маменька, кто-то приехал Юленька, взглянув в окно. Белогубов с каким-то стариком. Кукушкина, садитесь по местам. Юленька, спусти немного мантилью с правого плеча. Юсов и Белогубов входят. Явление третье. Те же Юсов и Белогубов. Белогубов. Здравствуйте, Филисата Герасимовна. К барышням. здравствуйте показывая на Юсова вот они желались. Это мой начальник и благодетель Аким Акимыч Юсовс. Все-таки лучше с Фелисата Герасимовна, когда начальство с Кукушкина. Милости просим, милости просим. Садиться покорно просим». Аким Акимыч и Белогубов садятся. «Вот рекомендую вам. Две мои дочери, Юленька и Полина». Совершенные дети ни об чем понятия не имеют. Им бы еще в куклы играть, а не то, что замуж выходить. И жаль расставаться, а нечего делать. Такой товар дома не удержишь. Юсов. Дас. Уже это закон судебса, круг житейский. С. Что предназначено от века, того уж человек не может с... Кукушкина. Я вам правду скажу, Аким Акимч. Они у меня в строгости воспитываются, от всего отдалены. Денег я не могу за ними дать много, но уж за нравственность мужья будут благодарны. Я люблю детей, Аким Акимч, но строга, очень строга, строго. Полина, пойдите, распорядитесь чаем, Полина встает. Сейчас, маменька, уходит. Юсов, я сам строг, строго. Белогубов! Белогубов, чего изволитесь?» Юсов. Ведь я строг? Белогубов. Строгис, Юленьке. У меня опять новая жилеткас. Вот посмотрите с. Юленька. Очень хороша. Это вам тот же купец подарил? Белогубов. Нет, другой с. У этого фабрика лучше. Юленька. Пойдемте в гостиную, я вам свою работу покажу, уходят. Явление четвертое. Юсов и Кукушкина Кукушкина Как любят друг друга. Трогательно смотреть. Одного не достает молодому человеку. Место, говорит, нет хорошего. Не могу, говорит, обеспечить жену всем полным спокойствием. Кабы, говорит, столоначальником сделали. Я бы, говорит, мог жену содержать. А ведь жаль, Аким Акимч. «Такой прекрасный молодой человек, так влюблен!» Юсов, нюхает табак. «Понемногу, Фелисата Герасимовна, понемногу!» Кукушкина. «Однако вы должны знать, скоро ли он место получит. Может быть, даже и это от вас зависит? Я за него просительница!» Кланяется. «Вам нельзя будет мою просьбу не уважить. Я мать...» «Нежная мать! Хлопочу для счастья своих детей, своих птенцов!» Юсов, сделав серьезную физиономию, «скоро, скоро будет! Я уж об нем докладывал нашему генералу, а генерал весь в моих руках. Что скажу, то и будет. Мы его сделаем столоначальником. А не захочу, не будет столоначальником. хе хе, -хе. Будет, будет!»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 «Да ведь и мы ходимся. Отдохновение от трудов». Кукушкина. «Ах, Аким Акимч, большая разница. Вы пойдете, когда вас позовут, захотят вас угостить, уважение свое показать вам. А на свои вы ведь уже не пойдете». Юсов. «Как можно? Нет, не пойду». Кукушкина. «Теперь возьмите». Холостого человека проситель за какое-нибудь дело позовет в трактир, угостит обедом, да и все тут. Денег истратят много, а пользы не на грош. А женатый-то, Аким Акимович, скажет просителю, «На что мне твои обеды? Я лучше пойду с женой пообедаю семейным образом, тихо, в своем угле. А ты мне дай чистыми, да деньги-то принесет». «Так оно две выгоды, и трезвый придет, да и с деньгами». «Который год вы женаты?» Юсов. «Сорок третий год. «Кукушкина». «Скажите, а как вы молоды на лицо?» «Юссоф». «Регулярность в жизни. Банки вчера ставил». «Кукушкина». «Здоровому все здорово, особенно когда человек душой покоен, живет в удовольствии». Юсов.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 Все равно ближний. По службе нельзя, особенно верхоглядов не люблю, нынешних образованных-то, с этими строк и взыскателен. Возмечтали очень. Предрассудкам этим я не верю, будь то ученые с неба звезды хватают. Видал я их не лучше нас, грешных, да и к службе не так внимательны. У меня правило. Всячески их теснить.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 В нем чувство есть. А признаться вам сказать другой ваш жених, он ведь тоже под начальством у меня. Так я могу судить. Кукушкина. Что же такое? Юсов делает серьезное лицо. Неблагонадежен. Кукушкина. От чего же? Ведь он ни пьяница, ни мод, к службе не ленив. Юсов. Да, сно. нюхает табак. Неблагонадежен. Кукушкина. Каким же образом? Растолкуйте мне, батюшка Акимакимич, ведь я мать Юсов. А вот, изволите ли видеть, имеет такого человека родственником? Аристарх Владимирович Вышневской. Кукушкина. Знаю Юсов. Особо. Уж можно сказать особо. Кукушкина. Знаю Юсов. А он оказывает непочтение.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 «За что вас так любят-то? Скажите вы мне!» Жадов. «Извините, Фелисата Герасимовна, я опоздал немного». «Ах, Аким Акимч!» — кланяется. «Вы каким образом?» Кукушкина. «Аким Акимч так добры, так пекутся о своих чиновниках. Я уж и не знаю, как быть им благодарную. Сами потрудились приехать познакомиться». Жадов Юсову. Благодарю вас. А, впрочем, напрасно беспокоились. Юсов, я, Фелисата Герасимовна, больше для Белогубова. Родных у него нет, я ему вместо отца. Кукушкина. Уж не говорите, Аким Акимыч, вы сами семейный человек, и я сейчас увидела, что вы стараетесь молодых людей всячески поощрять к семейной жизни. Я сама того же мнения, Аким Акимыч, к Жадову. Вы себе представить не можете, Василий Николаевич, как я страдаю, когда вижу, что два влюбленных сердца разделяют какие-нибудь препятствия. Когда читаешь роман, видишь, как обстоятельства запрещают влюбленным видеться, или родители не согласны, или состояние не позволяет. Как страдаешь в эту минуту? Я плачу, просто плачу.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 Нега какая-то по всем членам. Полина входит. Полина, пожалуйте, чай готов, увидав Жадова. Василий Николаевич, не стыдно ли заставлять так страдать? Я ждала, ждала вас, жадов целует руку. Э, виноват. Кукушкина. Поди, дитя мое, поцелуй меня, Полина, жадову. Пойдемте. Кукушкина. Пойдемте, Аким Акимч, уходит. Белогубов и Юленька входят с чашками в руках. Явление шестое. Белогубов и Юленька Юленька, как я вижу, вы все меня обманываете, Белогубов. Как же я смею вас обманывать? С, с чем это сообразно садятся? Юленька. Мужчинам верить ни в чем нельзя. Решительно ни в чем. Белогубов. А чего ж такая критика на мужчин, Юленька?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 Юленька, не хотите, закрывает глаза платком. Белогубов, я вас могу заверить чем угодно с, что я всегда с. Как был влюблен, так и теперь. Я вам уж докладывал, Юленька. Любите, а медлите, Белогубов. Дас, теперь понимаю с. Так ведь это не такого рода дело с скоро нельзя с. Юленька. Отчего же жадову можно? Белогубов. Совсем другое дело с у него дяденька богатый, да и он сам образованный человек, везде может место иметь. Хоть и в учителю пойдет, все хлебс. А я что с? Пока не дадут место столоначальника, ничего не могу с. Да и вы сами не захотите щи да кашу кушать. -с. Это только нам можно с, а вы, барышня. Вам нельзя с.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 Кукушкина, Юсов, Белогубов и Юленька. Жадов, оборачиваясь, берет Полину за руку и подводит к Кукушкиной. «Фелисата Герасимовна, отдайте мне это сокровище!» Кукушкина, «Признаюсь вам, мне тяжело с ней расстаться. Это любимая моя дочь. Она была бы мне утешением на старости. Но бог с ней. Возьмите ее!» «Ее счастье для меня дороже», — закрывает лицо платком. Жадов и Полина целуют у ней руки, Белогубов подает ей стул, садится. Юсов, вы истинная мать, Фелисата Герасимовна Кукушкина. Да, я этим похвастаться могу, с жаром. Нет, воспитание дочерей неблагодарное дело». «Вырастешь, взлелеешь подле себя и потом отдай чужому человеку. Останься сиротой. Ужасно!» — закрывает глаза платком. Белогубов. «Маменька, мы вас не оставим!» — Полина и Юленька вместе. «Маменька, мы вас не оставим!» Между вторым и третьим действиями проходит около года. Действие третье. Действующие лица. Жадов, Мыкин, его приятель, учитель, Досужев, Юсов, Белогубов, Первый, второй, чиновники, Григорий, Василий, половые, Гости и половые в другой комнате, Трактир, задняя занавесь на втором плане, Посреди машина, направо отворенная дверь, В которую видна комната, Налево вешалка для платья,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 «Гарсон! Жизни!» «Василий! Какой прикажете?» Досужив. «Рябиновой! С приличной нашему званию закуской!» «Василий! Слушай с Идет к двери. Досужив. «Французской горчицы! Слышишь? Трактир запечатаю!» «Григорий! Запусти шарманку!» «Григорий! Сейчас заводит машину!» «Мыкин! Вот это должно быть холостой!» Досужив.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 Отходит к своему столу. Юсов, тихо. «Оставь его!» Белогубов садится. «Господа, еще по рюмочке наливает!» «Пирожного не прикажете ли?» «Василий, принеси пирожного побольше!» Василий уходит. Юсов, «Ты что-то нынче разгулялся!» «Должно быть, ловко хватил!» Белогубов, показывая на карман. «Попало-таки!» «А кому?» «Все вам обязан!» Юсуф. «Зацепил, должно быть!» — Белогубов вынимает пачку ассигнаций. «Вот они-с!» Юсов, Юсуф. «Да уж я знаю тебя. У тебя рука-то не сфальшивит!» — Белогубов прячет деньги. «Нет, позвольте. Кому же я обязан? Разве бы я понимал, что бы не вы? От кого я в люди пошел? От кого жить стал, как не от вас? Под вашим крылом воспитался?»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 Ну так ты заверни в бумагу побольше. Что хочешь возьми? Ничего не пожалею. Василий идет. А, постой, и пирожного туда положи всякого. Юсов. Будет с нее, избалуешь, Белогубов. Нельзя-с, Василию. Всего положи, слышишь, Василий. Слушай-с, уходит. Белогубов. Люблю, очень люблю жену-с.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 «Не нынче, так завтра под красную шапку угодит!» Белогубов наливает рюмку. «Пожалуйста, Аким Акимч, Что я у вас прошу? Вы мне не откажете? Я вам в ножки поклонюсь!» Юсов, проси!» Белогубов. «Помните, вы в прошлый раз прошлись под машину по улице Мостовойс?» Юсов. «И что выдумал, Белогубов?» «Осчастливьте!» «Аким Акимыч, так чтобы уж я всю жизнь помнил!» Юсуф. «Изволь, изволь! Для тебя только! Вели пустить по улице Мостовой!» Белогубов. «Эй, Василий, пусти по улице Мостовой! Да постой у двери, посмотри, чтобы не вошел кто!» Василий. «Слушаюсь!» Заводит машину. Юсуф, показывая Нажадова. «Вот этот-то! Не люблю я его!»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 Да много ли денег за все? Василий считает на счетах. Пятнадцать рублей с Белогубов. Получи, отдает. Вот тебе полтинник на чай, Василий. Благодарю, покорнос, уходит. Юсов громко. Вы, молодежь, молокососы, чай смеяться над стариком. Первый чиновник. Как можно, Аким акимч мы не знаем, как вас благодарить. Второй чиновник. Дас. Юсуф. «Мне можно плясать. Я все в жизни сделал, что предписано человеку. У меня душа покойна. Сзади ноша не тянет. Семейство обеспечил. Мне теперь можно плясать. Я теперь только радуюсь на Божий мир. Птичку увижу и на ту радуюсь. Цветок увижу и на него радуюсь. Премудрость во всем вижу».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 и за подаянием пойдешь, и ручку протянешь. Вот гордость-то до чего доводит. Гордость, гордость! Я плясал от полноты души. На сердце весело, на душе покойно. Я никого не боюсь. Я хоть на площади перед всем народом буду плясать. Мимо проходящие скажут, сей человек пляшет, должно быть, душу имеет чистую, и пойдет всякий по своему делу. Белогубов, поднимая бокал. Господа, за здоровье Акима Кимча! Ура! Первый и второй чиновники. Ура! Белогубов. Вот бы вы, Акима Кимч, осчастливили нас, заехали к нам как-нибудь. Мы еще с женой люди молодые, посоветовали бы нам, по учению бы сказали, как жить в законе и все обязанности исполнять. «Кажется, будь каменный человек, и тот в чувство придет, как вас послушает». Юсуф. «Заеду как-нибудь». Берет газету. Белогубов наливает бокал и подносит Жадову. «Уж я, братец, от вас не отстану». Жадов. «Что вы мне не дадите почитать? Интересная статья попалась, а вы все мешаете». Белогубов, садясь подле Жадова. «Братец, вы на меня напрасно претензию имеете». Бросимте, братец, всю эту вражду. Выкушайте. Для меня теперь это ничего не значит. Будем жить по-родственному. Жадов. Нельзя нам с вами жить по-родственному, Белогубов. Отчего же с? Жадов. Не пара мы, Белогубов. Да, конечно, кому какая судьба. Я теперь в счастье, а вы в бедном положении. Что ж, я не горжусь. Ведь это как кому судьба.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 Белогубов допивает. «Пойдемте». Василий и Григорий подают шинели. Василий подает Белогубову два свертка. «Вот, захватитесь». Белогубов умильно. «Для жены-с». «Люблю-с». Уходит. Досужев входит. Явление четвертое. Жадов и досужев. Досужев. «Не стая воронов слеталась». Жадов. «Правда ваша».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 «Пейте в мерте и не пейте в мерте, так же лучше пить в мерте!» — пьют. Стал я им писать по их вкусу. Например, надо предоставить вексель ко взысканию, и всего-то десять строк письма, а ему пишешь листа четыре. Начинаю так. «Будучи обременен в многочисленном семействе количеством членов, и все его орнаменты вставишь».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 И горе забудешь, и дешево. Адью!» Уходит. Жадов. «Нет, пить нехорошо. Ничего не легче. Еще тяжелее», задумывается. Василий по приказанию из другой залы заводит машину. Машина играет лучинушку. Поет. «Лучина, лучинушка березовая». Василий. «Пожалуйтесь, нехорошо-с». «Безобразно-с!» Жадов машинально надевает шинель и уходит. Действие четвертое. Действующие лица. Василий Николаевич Жадов. Полина, жена его. Юленька, жена Белогубова. Фелисата Герасимовна, Кукушкина. Сцена представляет очень бедную комнату. На окно у окна стол. На левой стороне зеркала. Явление первое Полина одна смотрит в окно. Как скучно! Просто смерть поет. Матушка, голубушка, солнышко мое. Пожалей, родимое, дитятко, свое! Смеется. Какая песня в голову пришла? Опять задумывается. Провалился бы, кажется, от скуки. Загадать разве на картах?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 Будет, будет, будет, будет! хлопает в ладоши, задумывается и потом поет. Матушка, голубушка, солнышко мое, пожалей, родимое, дититка, свое! Входит Юленька. Явление второе. Полина и Юленька. Полина, здравствуй, здравствуй, целуются. Как я тебе рада! Скидай шляпку, Юленька.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 Пробовала, да что толку? Он всегда прав выходит, а я виновата остаюсь. Юленька. Да он любит ли тебя? Полина. Очень любит. Юленька. А ты его? Полина. И я люблю. Юленька. Ну так ты сама виновата, душа моя. Лаской из мужчин ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься, вот он и сидит, сложа руки. Ни об себе, ни об тебе не думает. Полина. Он много работает. Юленька, да что проку в его работе-то? Вон мой и немного работает, а посмотри, как мы живем. Надобно на правду сказать. Анисим Панфилович для дома отличный человек, настоящий хозяин. Чего чего у нас нет, как бы ты посмотрела, и в короткое время. Откуда он только берет? А твой? Что это? Ведь срам смотреть, как вы живете. Полина.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 Нас дома к этому с малолетства приучили. А теперь я все сижу одна. Работать-то скучно. Я все сама с собой и разговариваю. Так научилась, что чудо. Только немного жаль его будет. Юленька. А уж ты не жалей. А я тебе, Полина, шляпку привезла. Вынимает из картона. Полина. Ах, какая прелесть. Спасибо, сестрица. Душенька. Целует ее. Юленька.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 Что за слово «взятки»? Сами же его выдумали, чтобы обижать хороших людей. Не взятки, а благодарность. А от благодарности отказываться грех, обидеть человека надо. Коли ты холостой человек, на тебя и суда нет, юродствуй, как знаешь. Пожалуй, хоть и жалование не бери. А коли женился, так умей жить с женой, не обманывай родителей. За что они терзают родительское сердце?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 «После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены, а надобно будет», — Кукушкина. «Мне зачем ей и привыкать. Я их не в горничные готовила, а замуж за благородных людей», — Жадов. «Мы с вами различных мнений, Филисата Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня», — Кукушкина. «То есть вы хотите сделать из нее работницу? Такую же бы себе под пару и искали».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 «Это невыносимо!» — встает. Кукушкина встает. «Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет!» — Жадов. «Она уж вышла из-под вашей опеки и поступила под мою, и потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что будет лучше!» — Кукушкина. «Но я мать, милостивый государь!» — Жадов. «А я муж!» — Кукушкина.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 Хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить дитя и с детства приучить их к хорошей жизни, благородству в словах и поступках. Жадов, благодарю вас. Я вот почти уж год стараюсь выбить из нее ваше воспитание, да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтобы только она его забыла. Кукушкина.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 Полина возвращается. Явление шестое. Жадов и Полина. Садится у окна, надувшись. Жадов, разложив бумаги, садится к столу. «Фелисата Герасимовна, вероятно, больше к нам не придет, чему я очень рад. Я бы желал, Полина, чтобы и ты к ней не ходила, а также и к Белогубовым». «Полина, не прикажете ли для вас всю родню бросить?» «Жадов, не для меня, а для себя». У них все такие дикие понятия. Я тебя учу добру, а они развращают. Полина. Поздно меня учить, я уж учена. Жадов. Для меня было бы ужасно убедиться в том, что ты говоришь. Нет, я надеюсь, что ты меня поймешь, наконец. Теперь много работы у меня. А вот будет поменьше, мы с тобой займемся. Утром будешь работать, а по вечерам будем читать.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 «Что ты меня, с улицы, что ли, взял?» Жадов. «Да для общества-то нужно приготовить себя, образовать!» Полина. «Ничего этого не нужно, все вздор, нужно только одеваться по моде!» Жадов. «Ну, а мы и этого не можем, стало быть, и толковать нечего. Займись-ка лучше работой какой-нибудь, и я примусь за дело!» Берет перо. Полина. «Ха, работай, займись! С чего это ты выдумал?»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 «Ты думаешь, что я молчал это почти год, так и все буду молчать?» «Нет, извини». «Ну, да что толковать? Я хочу жить, как Юленька живет, как все благородные дамы живут. Вот тебе и сказ». Жадов. «Вот что? Только позволь тебя спросить, на какие же средства нам так жить?» Полина. «А мне что за дело? Кто любит, тот найдет средства». Жадов.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 Сестрица уж жалилась, Нынче приехала Ты, говорит, нас стромишь Всю нашу фамилию В чем ты ходишь? И это не стыдно тебе А еще уверял, что любишь На свои деньги сестрица купила Да привезла шляпку мне Жадов встает Шляпку? Полина Да, вот она Посмотри на Что, хороша? Жадов строго Отнеси сейчас назад Полина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 Надевает шляпку, мантилью берет зонтик. «Прощайте!» «Жадов, прощай!» «Полина, простимся хорошенько! Уж вы меня больше не увидите!» «Жадов, это что за вздор еще!» «Полина, я к маменьке пойду, там и останусь! Ты уж и не ходи к нам!» «Жадов, что за глупость ты говоришь, Полина!» «Полина, нет, я уж давно обдумала!» Чертит зонтиком по полу.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 Что ты говоришь? Один раз пришел на веселье. Да кто же из молодых людей не бывает пьян? Полина. Знаем мы, бедность-то до чего доводит. Мне маменька сказывала. Ты, пожалуй, запьешь, да и я-то с тобой погибну. Жадов. Все вздор, какой тебе в голову лезет. Полина. Чего мне ждать хорошего-то? Я уж и на картах гадала про судьбу свою, и у ворожей спрашивала. Выходит... «Самое несчастное!» Жадов хватает себя за голову. «На картах гадает! К ворожеям ходит!» «Полина, по-твоему, чай карты вздор?» «Нет уж, извини, ни в жизнь не поверю. Карты никогда не лгут. Вот уж всегда-то правду говорят, что даже на уме человека и то по картам сейчас видно. Ты ведь ничему не веришь, у тебя все вздор. Оттого нам и счастья нет».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 Если б я даже был последний нищий Полина садится на стул и закидывает голову Хохочет Ха-ха-ха-ха Жадов Это уж гадко, наконец Это безнравственно Полина быстро встает Я не понимаю, что вам за охота жить с безнравственной женой Прощайте Жадов Бог с тобой, прощай Коли ты можешь бросить равнодушно мужа, так прощай Садится к столу и подпирает голову руками. Полина. А что ж такое? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Жадов. Ну, прощай, прощай. Полина перед зеркалом. Вот шляпка так шляпка. Не то, что моя, поет. Матушка, голубушка, солнышко мое. В этой и по улице-то пройдешь. Все-таки кто-нибудь взглянет, Скажет. Ах.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 «Что она будет делать у матери? Там она погибнет совсем!» «Марья! Марья!» Марья за сценой. «Что угодно?» «Догони, «Да поди барыню! Скажи, что мне нужно с нею поговорить!» «Да скорее, поскорей!» «Да что это в самом деле? Марья, какая ты неповоротливая!» «Да беги же! Беги скорее!» Марья за сценой. «Сейчас!» «А ну, как она не захочет вернуться!» «Да и прекрасно сделает!»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 «Ты что такой за важный человек? Известно, Белогубов лучше тебя. У начальства в уважении, жену любит, отличный хозяин, свои лошади. А ты что? Только что хвастать, передразнивая его. «Я умный, я благородный, все дураки, все взяточники!» Жадов. «Что за тон у тебя? Что за манера? Какая мерзость!» Полина. «Ты опять ругаться?»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 «На что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать, брать, брать?» «Хороша эта песенка?» «Полина, что с тобой такое? Я уж и не пойму». «Жадов». «Пойдем к дядюшке просить доходного места». Надевает небрежно шляпу и берет жену за руку. Уходит. Действие пятое. Действующие лица. Аристарх Владимирович Вышневский. Анна Павловна, Вышневская, Аким Акимыч Юсов, Василий Николаевич Жадов, Полина, Антон, мальчик. Комната первого действия. Явление первое. Вышневская и Антон подают письмо на подносе и уходят. Вышневская читает. «Милостивая государыня, Анна Павловна, извините меня, если мое письмо вам не понравится».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 «Я решился передать эти письма вашему мужу». «Вот это благородно». «Фу, какая мерзость!» «Ну да все равно. Надо бы же было кончить когда-нибудь». «Я не из тех женщин, чтобы согласилась поправлять холодным развратом проступок, сделанные по увлечению». «Хорошо у нас мужчины».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 Клянется в любви, говорит пошлые фразы, желая придать своему лицу страстные выражения, делает какие-то странные кислые улыбки, даже не дает себе труда хорошенько притвориться влюбленным. Зачем трудиться, сойдет и так, только бы форма была соблюдена». Если посмеешься над таким человеком или окажешь ему презрение, которого он заслуживает, он считает себя вправе мстить. Для него смешное страшнее самого грязного порога. Связью с женщиной он станет хвастаться сам, это делает ему честь. А письма его показать — это беда, это его компрометирует. Он сам чувствует, что они смешны и глупы.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 Он увидит, что если я виновата перед ним, то он более виноват передо мной Он убил всю мою жизнь Он своим эгоизмом засушил мое сердце Отнял у меня возможность семейного счастья Он заставил меня плакать о том, что воротить нельзя Об моей молодости Я провела ее с ним пошло, бесчувственно Тогда как душа просила жизни, любви «В пустом мелочном круге его знакомых, в который он ввел меня, во мне заглохли все лучшие душевные качества, оледенели все благородные порывы. И вдобавок я испытываю угрызение совести за проступок, которого избежать было не в моей власти». Юсов входит, заметно расстроенный. Явление второе. Вышневская и Юсов. Юсов, кланяясь. «Еще не приезжали-с?» Вышневская. «Нет еще. Садитесь». Юсов садится. «Вы чем-то встревожены?» Юсов. «Нет, слов-с. Уста не имеют». Вышневская. «Да, что такое?» Юсов качает головой. «Человек все равно корабль по морю. Вдруг кораблекрушение и несть спасающего». Вышневская. «Я вас не понимаю». Юсов, я насчет брености. Что прочно в жизни сей? С чем придем? С чем предстанем? Одни дела, можно сказать, как нож за спиной в обличение и помышление даже, махнув рукой, все записаны. Бышневская. Что, умер, что ли, кто-нибудь? Юсов, нет. -с. Переворот в жизни, нюхает табак. «В богатстве и в знатности затмение бывает, чувств наших. Забываем нищую братью, гордость, платоугодие. Зато и наказание бывает по делам нашим». «Ушневская. Я это давно знаю. Не понимаю только, к чему вы передо мной теряете даром свое красноречие». Юсов, Близко сердцу моему». Положим, хоть я тут не подлежу большой ответственности, но все-таки над такой особой, что прочно, когда и сан не защищает. Вышневская, над какой особой? Юсов, опала на нас. Вышневская, так говорите. Юсов, открылись якобы упущения, недочеты сумм и разное злоупотребление.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 Входит Вышневский и молча проходит в кабинет. Юсов встает. Вышневская. «Как он изменился?» Юсов, «За доктором бы послать. С ним Давичев в присутствии дурно сделалось. Такой удар! Человеку благородных чувств! Как его перенесть?» Вышневская звонит. Входит мальчик. «Сходи за доктором, попроси поскорее приехать». Вышневский выходит и садится в кресло. Явление третье. Те же и Вишневский. Вишневская, подходя к нему. Я слышала от Акима Акимча с вами несчастье. Не падайте духом. Молчание. Вы ужасно переменились. Вы дурно себя чувствуете? Я послала за доктором. Вишневский. Какое лицемерие. Какая гнусная ложь. Какая Подлость! Пышневская гордо. Никакой лжи. Я вас жалею, как стало бы жалеть всякого в несчастье ни больше, ни меньше, отходит и садится. Пышневский. Не нужно мне ваших сожалений. Не жалейте меня. Я обесчещен, разорен. За что? Вышневская. Спросите у вашей совести. Пышневский. «Не говорите о совести! Вы не имеете права говорить о ней!» Юсов, За что я погиб?» Юсов, э, Превратность! Судьба-с!» «Вышневский! Вздор! Какая судьба?» «Сильные враги! Вот причина! Вот что меня сгубило!» «Проклятье вам! Позавидовали моему благополучию!» «Как не позавидовать?» Человек в несколько лет возвышается, богатеет, смело создает свое благоденствие Строит дома и дачи, покупает деревню за деревней Вырастает выше их целой головой Как не позавидовать? Человек идет к богатству, к почестям, как по лестнице Чтобы перегнать или хоть догнать его, нужен ум, гений Ума взять негде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 Антон подает и уходит. Теперь с вами мне нужно поговорить, Пушневская. Что вам угодно? Пушневский. Мне угодно вам сказать, что вы развратная женщина. Пушневская. Аристарх Владимирович, здесь посторонние люди. Юсов, прикажите уйти, Пушневский. Останься. Я скажу то же самое при всей дворне.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 «Вы вели себя, как старый волокита, обольщающий молодых девушек подарками, смотрели на меня, как сатир. Вы видели мое отвращение к вам, и, несмотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моих родственников, как покупают невольниц в Турции. Чего ж от меня хотите?» «Вышневский, вы моя жена, не забывайте!»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 «Но что со мной было потом, когда я узнала, что даже деньги, которые вы мне дарите, не ваши? Что они приобретены нечестно?» Вышневский привстает. «Замолчите, Вышневская. Извольте, я замолчу об этом. Вы уже довольно наказаны. Но я буду продолжать о себе, Вышневский. Говорите, что хотите, мне все равно. Вы не измените моего мнения о вас.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 «Полюбить его?» «Ушневский». «Так вы и сделали?» «Ушневская». «Так я и сделала. Я видела потом, как вы губили его, как мало-помалу достигли своей цели. То есть не вы одни, а все, кому это нужно было. Вы сначала вооружили против него общество, говорили, что его знакомство опасно для молодых людей». Потом твердили постоянно, что он вольнодумец и вредный человек, и восстановили против него его начальство. Он принужден был оставить службу, родных, знакомства, уехать отсюда, — закрывает глаза платком. «Я все это видела, все выстрадала на себе».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 «Женщину, достойную, может быть, лучшей участи, «женщину, способную понимать истинное значение жизни и ненавидеть зло. Вот все, что я хотела сказать вам. Больше вы не услышите от меня упрека никогда. Бышневский, напрасно. Я теперь бедный человек, а бедные люди позволяют своим женам ругаться. Это у них можно».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 «Молодой человек, который кричал на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом поколении. Идет к нам же просить доходного места, чтобы брать взятки. Хорошо, новое поколение. Ха-ха-ха!» Жадов встает. Ох, хватается за грудь. Юсов молод был. Разве дело говорил? Одни слова» так они словами и останутся. Жизнь-то даст себя знать, — нюхает табак. Бросишь философию-то. Только то нехорошо, что прежде надобно было умных людей послушать, а не грубить. Пушневский Юсову. Нет, Юсов, помнишь, какой тон был? Какая уверенность в самом себе? Какое негодование к пороку?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 «Вы честны до тех пор, пока не выдохлись уроки, которые вам вдолбили в голову. Честны только до первой встречи с нуждой. Ну, обрадовал ты меня. Нечего сказать. Нет, вы не стоите ненависти. Я вас презираю. Жадов, презирайте. Презирайте меня. Я сам себя презираю. Вышневский». «Вот люди, которые взяли себе привилегию на честность. Мы с тобой осрамлены. Нас отдали под суд». Жадов, «Что я слышу?» Юсов, «Люди всегда люди». Жадов, «Дядюшка, я не говорю, что наше поколение честнее других. Всегда были и будут честные люди, честные граждане, честные чиновники. Всегда были и будут слабые люди».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 Но не упасть. Мое сердце уже размягчено образованием. Оно не загрубеет в пороке. Молчание. Я не знаю, куда деться от стыда. Да, мне стыдно. Стыдно, что я у вас. Вышневский поднимаюсь. Так поди вон, жадов кротко. Пойду. Полина, теперь ты можешь идти к маменьке.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 я тебя задушу своими руками, шатается. Юсов, мне дурно. Проводи меня в кабинет. Уходит с Юсовым. Явление пятое. Вышневская, Жадов, Полина и потом Юсов. Полина подходит к Жадову. Ты думал, что я в самом деле хочу тебя оставить? Это я нарочно. Меня научили. Вышневская.